Глава «Знаешь ли ты, шипастый, что обычно мужчины бегают за девушками, а не наоборот?» Сказала башка, брезгливо вытирая толстый слой пыли с табуретки. Вытерла, но сесть так и не решилась. За время, пока гром здесь не было, ее владения само собой пришли в некоторое запустение впрочем для переговоров одна из квартир в квартале по соседству оказалась невероятно удобной хлеб за брюхом не ходит ответил я башке тоже не собираясь присаживаться я был выше ее поэтому девушке приходилось смотреть на меня снизу вверх небольшая психологическая уловка которая не была лишней даже так усмехнулась лидер молчунов подойдя ко мне и игриво взяв за воротник Сегодня достаточно хорош для соития. Ты умеешь испортить момент. Башка тут же отстранилась. Я усмехнулся. Ну да, что, что портить это я могу. Так что ты там хочешь предложить? Совместными усилиями уничтожить Валькирий раз и навсегда. Их много, с сомнением ответила лидер Молчунов. Да но я знаю, как лишить Гарпи основного преимущества. Ты знаешь, как убить монашку?» Я многозначительно промолчал. Поначалу мне тоже казалось, что основная проблема в ней, пока я не выслушал вопящую от боли бумажницу. Вот тогда-то все и стало на свои места. Сейчас я пересказал свои мысли Башке. «Не могу не отметить, что звучит как минимум перспективно». Согласилась она, все-таки сев на пыльный стул. «Что требуется от меня?» «Выделить под мое личное командование блокиратора, безопасника и Мишу». «Как последний обращается с оружием?» «Весьма сносно», — ответила башка. «Почему именно их?» «Они мне показались хорошо управляемыми людьми». Блокиратор неплохо стреляет, если судить по мелкашке. Безопасник, понятливый и послушный, Миша, просто Миша. Грубо говоря, они мне понравились. Как непрофессионально, пыркнула лидер молчунов. И не объективно. Вся наша жизнь результат предвзятых поступков, так или иначе. Это же еще не все? Нет. Эти трое отправляются ко мне в квартал за день до нападения. О настоящей цели их путешествия никто не должен знать. Официальной причиной может быть, к примеру, очередной обмен. Основная ударная группа, состоящая исключительно из мужчин, выдвинется к точке сбора ночью. В принципе, если ты скинешь оружие, то тоже сможешь пойти. Способность у тебя не сказать, чтобы боевая. Хотя я бы не рисковал. Непосредственно о нападении остальным ты сообщишь за несколько часов. Ты до сих пор считаешь, что среди моих людей есть предатель? Глаза башки блеснули гневом. Она даже пропустила мимо ушей мое пренебрежительное высказывание о ее мозговитых талантах. Видимо, ты не совсем понимаешь пределы моих способностей. Я сейчас стою перед тобой, и ты не можешь прочитать мои мысли. Это другое. Таких, как я, может быть много. Прервал я ее. И кто-то, например, может создать ложные воспоминания или мысли. Едем дальше. Если даже предатель сможет сообщить Валькириям о готовящемся нападении, то к этому моменту основная операция по ликвидации объекта будет закончена. Нам останется лишь дождаться подкрепления и уничтожить Валькирий. Всех? В глазах башки родилось нечто вроде сомнения. Воин, который убегает, скоро вернется с оружием в руках. Скажи, как ты отнесешься к тому, чтобы, к примеру, три десятка выживших валькирий присоединились к моей группе? Лидер Молчунов закусила губу, прикидывая такой вариант. Судя по выражению ее лица, от подобной перспективы она была не в восторге. «Позволь, я отвечу. Тебе не понравится усиление и без того сильной группировки. Ты благодарна мне за еду, я тебе за помощь с раненым. Но мы до сих пор остаемся конкурентами. И если ты этого не понимаешь, я это понимаю», холодно ответила башка. «Тогда вопросы о твоей сообразительности снимаются с повестки. Идем дальше». «Что касается меня...» то мне также не хотелось бы усиления твоей группировки. Идеальный вариант — сохранение текущего статуса КВО. До какого момента? Пока голос не придумает что-нибудь еще, чтобы сократить нашу численность. Уж поверь, за этим дело не станет. Как я могу тебе доверять? Нахмурилась башка. Что мешает тебе использовать моих людей в качестве пушечного мяса? Ведь твои мысли я прочитать не могу. Можешь в любой момент прочитать мысли крыла, слепого и психа. Все они участвуют в операции. Не думая же, что я буду вести своих людей вслепую». Башка внимательно смотрела на меня, словно продолжала изучать, однако ничего не сказала. «Что до основного нападения? У тебя есть план?» «Конечно», — кивнул я. В квартал существует три входа. Он практически копия моего. Я стал рисовать пальцем схему на пыльном полу. Мы разделимся на два отряда. Огневые точки разместим на противоположных углах квартала. Так каждый отряд сможет просматривать сразу две улицы, выходящие на квартал. Башка смотрела внимательно, ловя каждое слово. Вообще наш разговор получился сложным. Черещур откровенным и малоприятным. Дипломатия в условиях города порой принимала причудливые формы. Здесь льстивые слова уступали место горькой правде, а проявления силы стоили дороже голубых уступок. «Мне надо будет посмотреть на твоих людей», — сказала Башка. «Лишь после этого я приму решение». «Заодно ты просканируешь их на возможность предательства». Я говорила тебе, что среди моих нет крысы. Как и среди моих. Холодно отрезал я. Ты не представляешь, сколько дерьма я прошел с этими людьми. Однако Башку было не переубедить. Пришлось по очереди вызывать каждого в соседний квартал. Напоминало это собеседование при устройстве на работу. Только вместо глупых вопросов, кем себя видит слепой через двадцать лет в нашем городе, башка молча пялилась на соискателя. Под ее тяжелым пронизывающим взглядом становилась не по себе. Но я был уверен на все сто в каждом из своих засранцев. «Остались женщины», — холодно процедила лидер Молчунов. «Ага, две из которых чудом не погибли при засаде Валькирий» а третья почти исчерпала все свои силы, защищая квартал. С этим мы закончили. Среди моих людей предателей нет. Лучше ответь, принимаешь ли ты мое предложение или нет. Башка секунды две молчала, после чего протянула руку, которую я пожал. Следом ее пальцы скользнули по ладони, приближаясь к запястью. Шип. Может, мы и правда? Без обид, но я утром трахался. Скажу больше, это было моей идеей. Знаешь ли, здорово прочищает мозги перед ответственным разговором с красивой женщиной. «За красивое спасибо», — скривилась башка. Но иногда откровенность бывает лишней. «Не для тебя», — усмехнулся я. «Когда начнем?» — спросила она. Нападение основной группы послезавтра. Названные мною люди должны прибыть завтра вечером. С автоматическим оружием и минимум шестью магазинами на каждого. Больше можно, меньше нет. Вдруг бой затянется. Если докинешь пару гранат, будет просто идеально. Значит, этой тройке ты доверяешь, и среди них не может быть предателя. У двоих нечто вроде алиби. Они сражались с валькириями, которые приготовили западню. Блокиратор на моих глазах убил одну гарпию. Слишком сложный ход для двойного агента. Что да Миша? Тут я запнулся. Считай это моей внутренней чуйкой. Она меня никогда не подводит. На то мы порешили. Лишь уже оказавшись на улице, где Башко ожидала внушительная группа бодигардов, Она повернулась ко мне. «Шипастый, ты очень сильно изменился с момента нашей первой встречи. И что-то продолжает менять тебя». Я промолчал. Наверное, потому что и сам знал это. «В городе можно найти очень многое. Можно обрести невероятную силу». Лидер Молчунов поправил мой воротник. «Только самое главное при этом — не потерять себя». Я еще долго стоял, гневно глядя вслед нашим нынешним союзникам, и злился по одной единственной причине. Башка была права, но вместе с тем я понимал и другое. Тот шипастый, который когда-то проснулся, судорожно шаря взглядом по незнакомым стенам и пытаясь хоть что-то вспомнить, был намного слабее нынешнего. Не только из-за способностей и оружия. Он был слабее ментально. «Шипаш ты, А что ж телами делать?» Встретил меня глупым вопросом слепой. «С какими телами?» Не сразу понял я. «Ну уж, пленницами!» «Блин, набей соломой и нас одинакол». Судя по встревоженному лицу старика, шутку он не понял. Ну уж извините, черный юмор он такой. Нет ножек, нет мультиков. Закопай в квартале психа. Хотя только теперь я понял, что во взгляде слепого сквозит легкая тревога. А вот с подобным надо разбираться сразу. Самые большие беды приходят от того, что люди не умеют вовремя поговорить. Что, как сычно дулся? Говори, что беспокоит. Та Валькирия! Вторая, которая. Старик запнулся, явно подбирая слова. Она на человека совсем не похожа. Согласен. Скорее, это Ленин, на содержание которого урезали бюджет. Помнишь артефакт, который мы нашли за кварталом людоедов? Удивительно, но чем больше я рассказывал, тем легче мне становилось, будто действительно снял здоровенный груз с плеч. Наверное, это давно надо было сделать. Один ты будешь идти быстро, но вряд ли уйдешь далеко. К тому же это был самый лучший вариант сообщить о моей новой особенности. Не вставать же за обедом и не делать официальное обращение. А так, слепой скажет Громбабе, та Коре, она Алисе. В процессе это все подслушает открыл. Пару дней будет хранить секрет, пыжись от собственной важности, а потом все выложит психу. Что знают двое, знает и вся группа. «Аж кришталом что делать?» поинтересовался слепой. «У этой каменюки на груди остался. Отдай крылу». «Мне все равно в ближайшее время он и к чему». «Уровень получил». То ли с завистью, то ли с восхищением спросил старик. «Ага». Теперь семерка. Сказал, а сам задумался. А ведь после истощения, если можно так выразиться, бумажницы за нее не дали опыт. Интересная особенность артефакта. Меж тем группа начала готовиться к операции по уничтожению главной валькирии. Для начала я отобрал у Громбабы пулемет и отдал его слепому. В вылазке она участия не принимала а с помощью ПКМ мы сможем создать большую плотность огня на квадратный метр, чтобы никто не ушел живым. Единственным человеком из моего отряда, который лучше всего управлялся с оружием, был слепой. Было лишь два минуса. Первые боеприпасы. Двумя стами патронами, которые мы выменили у Молчунов, забили две ленты. Кое-что осталось еще у Громуши. Не все она расстреляла но в условиях интенсивного огня это пыль. Я успокаивал себя тем, что после того, как валькирии осознают наличие у нас пулемета и патронов к нему, они перестанут лезть на рожон. Второй минус. Немощь слепого. Таким бы полезным тот ни казался, но все же был стариком. И таскать за собой ПКМ для него занятие не из простых. Хотя это минус условный. До места мы пулемет донесем без проблем, а потом слепому и двигаться никуда не надо будет. А копаются и в бой. Я настоял, чтобы каждый сам забивал себе магазины патронами. У крыла, к примеру, это получалось с определенными заминками. Ну ничего, дело наживное. Не умеешь — научим, не захочешь — заставим». После ребята скрепляли по два магазина изоленты, чтобы в ходе боя быстрее перезаряжать автоматы. Это сначала пришлось объяснить, а потом наглядно показать. Что до брони пацана, то громуша пришила кевларовые пластины в два ряда к найденной кожаной куртке. Получилось колхозно и даже немного нелепо. Да еще Крыл ругался, что ему в этом всем ужасно жарко. Но со своей ролью легкой брони справилась. По крайней мере 9-18 миллиметров новую кольчушку полностью не пробил. Ключевое слово здесь «полностью». Думаю, крылу точно не понравится, когда в него попадут из огнестрела. На груди пацана все-таки не стальные пластины. Однако меня обнадеживало, что пистолетные пули увязли в кевларе. Главное теперь, что жизненно важные органы у нашего истребителя прикрыты. Да и по весу кожаная куртка с элементами кевлара вышла килограмма на полтора. Псих уже достался полновесный броник с каской. Пришлось объяснять недотепе, как носить бронежилет без вреда для собственного здоровья. И что каску лучше пристегнуть за ударную волну от фугаса или артиллерии, благодаря которой может оторвать голову нахрен или сломать шею, я не беспокоился. Вместе с тем Весь отряд пришел к выводу, что психу лучше все время носить этот головной убор в избежании проблем, даже когда в туалет ходит и кушает. Несправедливо. Надулась за ужином Алиса. Тоже мне в бой идут одни мужики. Шовинизм, как он есть, мужики на войну, бабы на кухню, кивнул я. Киндер Кюхен Кирхен. Хохотнул слепой. Старик выглядел радостным. Его в кои-то веки не оставляли на защиту квартала, а брали с собой. Всем охота быть полезными. Правда, слепой тут же получил от гром бабы подзатыльник. Вряд ли громуша поняла, что сказал старик. Все-таки лингвистических школ та не кончала. Но танк кожей почувствовала, что избранник ее под**ывает. У женщин к этому всегда существовал особый талант. Я уже тысячу раз говорил, что нельзя рисковать. Вы подвержены влиянию монашки. Нам же нужно сделать все быстро и четко, без всяких эксцессов. «Монашка в прошлый раз на Алису не повлияла», — подал голос Крыл. «И ты, Брут!» «Потому что Алиса была, как бы это помягче сказать, жесткого бадуна. «Поверь, я знаю, о чем говорю. И нет!» — отрезал я, поглядев на кровавую ведьму, которая уже была открыла рот. «Повторять мы это не будем. Только полупьяного бойца в секретной операции мне не хватало». «Так в чем план, шипаштый?» — спросил слепой, все еще потирая ушибленную голову. «Я его понимаю. Даже легкая плеуха от громбабы бабы могла вылиться в серьезное сотрясение. «План надежный, как швейцарские часы», — улыбнулся я. «Я его расскажу в свое время. Громуша, приготовь на вечер что-нибудь эдаковенькое». «Зачем?» «Увидишь». Приход Молчанов вызвал не меньше разговоров, чем сама операция. «Может, даже больше». Единственная и основная претензия женщин заключалась не в том, что ближайшим соседям мы не можем доверять, а что я не предупредил их о приходе мужчин. Кора, к примеру, сразу метнулась к себе и уже вернулась в знакомом комбинезоне, который выгодно подчеркивал нужные места. Алиса тоже в долгу не осталась, облачившись в топ, который трещал по швам. Лишь только гром осталась невозмутимой хотя изредка «нет-нет» до искоса поглядывала на Мишу. «Ну что, товарищи, давайте к столу. От ужина, чем Бог послал, и выдвигаемся». В этот день Бог послал скромной группе шипастого на ужин бутылку водки для аппетита, пирог с рыбными консервами, наваристый суп из сухпайка с добавлением тушенки, крепкий горячий чай, Несколько упаковок джема и сладкие крекеры. Наверное, у Молчанов, несмотря на появившиеся продукты, со жратвой была все еще напряженка, потому что они накинулись на ужин, будто голодные беспризорники. Единственное, они забывали опрокинуть пару раз водку, налитую в жестяные кружки. «Ну вот, я же говорил, что эти ребята мне сразу понравились». После ужина я проверил обмундирование своего пополнения, признав положение дел удовлетворительным. По блокератору и Мише было видно, что они служили. В безопаснике некая торопливость выдавала гражданского до мозга костей. Однако пацан старался, ловил каждое слово и вообще создавал приятное впечатление. Даже похвалился, что считается одним из лучших стрелков у молчунов. «Ну, это мы посмотрим». Реальный бой многое ставит на свои места. Сумрак сгустился над городом, мягко огибая редкие фонари, когда мы вышли из квартала. Семь угрюмых мужиков, направляющихся к черту на рога с одной единственной целью. Раз и навсегда покончить с угрозой собственному существованию. На стене позади замерли три женские фигуры с тревогой провожая нас. Я даже на мгновение обернулся и помахал рукой. Наверное, это была своего рода самоуверенность, но я знал, что вернусь, просто был уверен. Мелкий сор шуршал под ногами, скрипело разбросанное на асфальте стекло, отчего псих, пыхтящий в бронике, даже собрался уже применить поглощение. Но я его остановил. «Чтобы скрыть звук перемещения семерых человек, понадобится много сил. В этом же районе нам вряд ли что-то угрожает. Вот когда подберемся ближе к валькириям...» «Шипастый, я, конечно, дико извиняюсь», — негромко обратился Миша, семеня рядом. «Но ты так и не сказал, какой у нас план. Как мы будем штурмовать Валькирии? «Как, в конце концов, намерена убить монашку?» «Я уверен, она охраняется лучше, чем сокровищница британской короны в Тауре. «Да? Это же вроде тюрьма. Зачем они там хранят деньги?» Удивился я. Миша открыл было рот, чтобы просветить дремучего меня на этот счет. Однако я жестом остановил его. «План у нас простой. Вот только наша группа никого штурмовать не будет» как и трогать монашку. Наша задача найти и уничтожить совсем другую валькирию.